Глава тридцатая. Сигнальный рог ревел долго и гулко. Дозорные подняли тревогу вскоре после заката, когда над далеким мертвым озером только-только начала подниматься зеленоватая пелена, озаренная изнутри зловещим сиянием. В очередной раз проход между мирами выплескивал в ночь упырные и полчища. Бесчисленные бледнокожие твари волна за волной стекали с каменистого плато в узкое ущелье. Заполняли п р о с т р а н с т в о с т и с н у т о е скалами и щебенистыми обрывами, двигались вперед. А сверху, между чернотой небес и темным провалом ущелья, на фоне светящегося тумана металлась едва различимая точка. Пока едва, но уже различимая. Черный князь. Процедил Всеволод, всматриваясь вдаль со стены, примыкавшей к надвратной башне. Еще один. Где-то в глуби недуши он все же надеялся, что в этот раз обойдется без ш а л о м о н а р а Увы, наивным надеждам не суждено было оправдаться. Бернгард, стоявший рядом, мрачно кивнул, ответил не весело: "Все-таки пробился". Эта ночь выдалась ясной, а вчерашнем буйстве стихии ничего не н а п о м и н а л о ни тучки, ни м а х о е н ь к о г о о б л а ч к а не было сейчас на ясном звездном небе. п о л н о л и к а я луна щедро заливала землю чистым, но безрадостным молочным светом. А время шло, и трудно было уследить за его течением. Тёмное воинство быстро приближалось к крепости. Однако не оно одно. К подножию замковой горы подтягивались и упыри выползшие из немных укрытий. Кровопийцы, неподвластные чужой воле и ведомые одной лишь жаждой, по пути инстинктивно сбивались в небольшие стаи. Стаи сливались в крупные отряды. Этих тварей тоже было немало, особенно после вчерашнего штурма. Столкнется ли нечисть лбами под стенами сторожи, как рассчитывал Бернгард? Сомнет ли охотников до чужой добычи авангард черного властителя, уже показавшийся в горловине ущелья? Нет. Шаломанар, круживший по д Луной на боевом летуне и выстраивавший войска, не предпринимал пока никаких решительных действий и не отдавал приказа к началу боя. Темная рать выдвигалась из ущелья, растекалась по окрестностям, как вышедшая из берегов река, и останавливалась, не доходя до замковой горы. Строилась сплошной линией, замирала. Черный князь от чего-то медлил, чего-то ждал. Князь сдерживал своих тварей, в то время как упыри лишившиеся хозяев уже лезли наверх. Остороже. Что это? Трусость, нерешительность, осторожность? с е в о л о д покосился на магистра. «Ха. А он не глуп, следя за передвижениями неприятеля, отметил Бернгард. Рассчитывает нанести первый удар чужими руками и вмешаться уже после того, как падут стены. Падут стены? Ну да, конечно. Тот черный князь, сколь бы он ни был умен, едва ли предполагает сейчас, что осажденный противник готовится к атаке. По всем правилам военного искусства ночная вылазка малочисленного гарнизона являлась полнейшим безрассудством. Но было ли легче от того, что у п ы р и н ы й властитель введен в заблуждение? Ничуть. Теперь нам придется пробиваться через два заслона, Хмур о с к а з а л Всеволод. Сначала эти б е с х о з н ы е у п ы р и потом воинство князя. Придется, согласился Бернгард. Причем так, чтобы между ними было максимальное расстояние. Мы должны успеть оторваться от одних и набрать достаточный разгон для удара по другим, иначе увязнем на полпути. Что ж, ладно. Раз войско властующего в выжидает внизу, мы тоже повременим с атакой. Подпустим к крепости первую волну пьющих, тогда и откроем ворота. А поздно не будет? Нет. Сейчас главное, чтобы властитель не догадался о нашей вылазке прежде времени и не успел подтянуть под стены свои силы. Недолгое ожидание было тягостным и казалось почти бесконечным. К вылазке все было давно готово и все, и все. Кони оседланы, доспехи надеты, р а с ч и щ е н н ы е от трупов проходы у ворот забиты вооруженными всадниками. Первые ряды уже топтались под закрытой аркой. А первыми пробиваться наружу и выстраивать за воротами бронированное свиное рыло н а д л е ж а л о Урнамбернгарда. р о с л ы е кони, укрытые длинными кольчужными попонами и пластинчатой броней в серебряной отделке, обвешенные шипастыми нагрудниками и массивными налобниками, волновались, всхрапывали и косились на неподвижных с е д а к о в видимо смутно ощущая мертвечину на собственных спинах, но еще отчетливее животные чувствовали крепкую руку. жесткий, р у щ и й пасть повод и острые шипы шпор, а потому неуместные сейчас на р о в и с т о с т и предпочитали не демонстрировать. В двух надвратных башнях наглухо забаррикадировались пол десятка раненых рыцарей и несколько к н е х т о в под предводительством однорукого к а с т е л я н а Им предстояло остаться в крепости. Так было нужно. Кто-то должен был открыть ворота и выпустить свинью из замка. Да и боевых коней на всех все равно не хватало. О пехотов п р е д с т о я щ е й вылазки непозволительная о б у з а в п р о ч е м еще неизвестно, кому этой ночью повезет больше: тем, кто в боевом строю выедет за стены, или тем, кто заперся в каменных башнях. Пока трудно было предугадать, кто кого переживет в этой битве и насколько переживет. Нах церр рэ! Донеслось сверху. Кричал Томас. Громко кричал, но без страха, просто сообщал, что. Нах цереры у ч а с т о к о л а Решетки поднять, скомандовал Бернгар. д Правильно. Решетки поднимаются медленнее, чем опускается мост, поэтому начинать следует с них. Звякнули цепи, надсадно заскрипели вороты в башнях, дрогнули тяжелые решетки, в н у т р е н н я е и в н е ш н и е по с и ю пору надежно закрывавшие проход через воротную арку. Выскользнули из узких ниш в каменных плитах и поползли вверх массивные острия, способные переломить хребет быку. Толстенные кованые прутья с обильной серебряной отделкой медленно поднимались к сводчатому потолку. Поднялись. Почти целиком утонули в глубоких темных пазах. Теперь только посеребренные зубья грозно нависают сверху. д о топорщатся по стенам арки в м у р о в а н н ы е в камень и покрытые тем же белым металлом крюки и лезвия. До да внизу, перед конскими копытами, непроходимая щетина заточенных штырей в палец длиной. Густо и ровно, будто жесткая поросль, торчат стальные колючки из пазов между каменными плитами. А на острие каждого шипа опять-таки тускло поблескивает серебряная капля. И тяжелый мост впереди, пока еще вплотную приваленый н к а р к е ворот. Перешли за ч а с т о к о л и з в е с т и л Томас. Лезут в ров. Шипы! – приказал Бернгард. О, брат! ь Где-то в недрах над вратной б а ш н и невидимые руки передвигают невидимый рычаг. Затяжной раскатистый лязг под голкой аркой и металлическая трава увядает. Колючки, п р е г р а ж д а в ш и е путь, уходят под плиты. Теперь только подъемный мост отделяет всадников от приближающихся к серебряным вратам темных тварей. И мост отследовало. Уже на валу! Опять донесся крик однорукого к о с т е л я н а Подступают к стенам. Следовало. Опустить! В очередной раз прогремел голос Бернгарда. Мост! Снова пронзительный скрежет ворота наверху. Ослабли туго натянутые цепи, ослабли и натянулись снова. Верхний утяжеленный край моста оторвался от к а м е н н о й кладки. Быстрее! Поторопил Бернгард. Там наверху вне всякого сомнения неподатливый скрипучий ворот раскручивали в несколько рук, так быстро, как только возможно. Но подъемный мост все же никак не мог обрушиться вниз сразу, а пока он не ляжет поперек рва, в садникам не выехать из крепости. в Садникам нет, наружу никак. А вот тем, кто снаружи, пешим, ползучим, царапучим темным тварям, они здесь, уже здесь. предупредил Томас. И в самом деле, ш и р я щ и е с я проемы между мостом и стеной по бокам, сверху сыплются упыри. Первый, второй, третий, пять, восемь, десять. н е ч и с т ь пока не корабкалась через стены с шипастым о к а е м о м н е ч и с т ь выбрала более удобный и короткий путь к теплой живой крови. Не задерживаясь, сходу переваливала через о п у с к а ю щ и й с я мост, лезла в арку и дальше из арки. Кровопийцы попадали под серебряные мечи и копья всадников умрунов. Первый, второй, третий, пять, восемь, десять. Мост опускался все ниже. Пространство между дощатым настилом и каменной кладкой становилось все шире. Упырей в крепость вваливалось все больше. Тесная арка буквально на глазах наполнялась бледнокожими телами. Тела напирали на тела, на мечи, на копья, на лошадей. Кони мертвой дружины начинали пятиться, сдерживать натиск становилось все труднее. А надо, пока мост не опущен, хоть как-то, хоть чем-то, но надо. Остановить тварей, выиграть время. Шипы! услышал в с е в о л о д призыв Бернгарда. Шипы вверх! А ведь правда, что если шипы сейчас вверх? Снова л я з н у л о Скрежетнуло где-то под ногами, и снизу вновь, будто по волшебству, проросла жесткая колючая травка, с серебряными с росинками на заточенных кончиках. Плоские каменные плиты в миг обратились шипастым ведьминым ложем. Арку наполнили пронзительные вопли и визг. р о ш е н н ы е белым металлом острия легко входили в ступни, в пятки, в жесткие подошвы, в широко по звериному растопыренные как тистые пальцы ног. Глубоко входили, на целый палец. А когда серебрянная заноза этот в о т прокалывает упыриные ноги, ноги упыря уже не держат. н е ч и с т ь только что стоявшая перед всадниками сплошной стеной, дернулась как по команде, повалилась как подкошенная, упала на щетинившиеся острым плиты. Темные твари корчились и бились, как караси на сковороде, плясали недолгий дикий танец на посеребренных шипах. Кто-то безуспешно пытался подняться и падал снова. Кто-то выползал из арки на замковый двор. Таких добивали. Не торопясь, спокойно, без лишней суеты р а с п л а с т а н н ы х по земле упырей доставались седел копьями и длинными рыцарскими мечами. Под копыта коней потекли черные ручейки, а мост все опускался. И вот уже новая волна завывающей нечисти хлынула в о т к р ы в а ю щ и й с я проход. Твари, сунувшиеся было в арку, тоже пропороли ноги. Попадали, отшатнулись. отползли обратно, уперлись плотные ряды напирающие сзади, снаружи. Некоторые упыри попытались перелезть опасный участок по стенам и сводам, не смогли, увязли в густо торчащих из камня серебряных крючках и лезвиях, и с царапались, и з р е з а л и с ь сорвались вниз на шипы. Мост опускался, много быстрее, чем поднимались тяжелые решетки, и все-таки до чего же медленно. Убрать шипы! повелел Бернгард. Лязг. Заточенная сталь с серебром вновь ушла под плиты. И сразу же очередная волна снаружи, п р у щ а я на пролом, орущая, размахивающая как тистыми руками, скалящая зловонные пасти. Поднять! Громко протянул Бернгард. Выше! Волна тут же опала, схлынула, вновь оставив подаркой дергающуюся белую массу. Все волод присмотрелся. Похоже, шипы на этот раз действительно вышли из пазов немного дальше. Мост опускался. Убрать? Исколотые, издыхающие упыри лежали в воротах в повалку сплошным слоем. Кровопийцы, следовавшие за ними, шли в атаку уже не по плитам, а по слабо к о п а щ и м с я телам. И ведь проскочат же ловушку. И ведь по с е р е б р я н н ы е к о л ю ч к и этих уже не достанут. Или все же? Поднять. Да, выдвигавшиеся снизу острия в самом деле с каждым разом, с каждым новым лязгом невидимого механизма становились больше, длиннее. Выше. Стальная с серебряной отделкой смерть т р а в а обильно орошенная черной кровью, п р о с л а буквально на глазах. Еще выше. Вот уже и не в палец, а в добрую ладонь торчат колючки, а вот и в локоть длиной. повторно пронизывают лежащих внизу, достают, останавливают, валят п р у щ и х поверху, а мост уже почти на земле. Убрать? Почти. Под посеребренной наружной обивкой опускающегося моста трещат и хлюпают раздавленные твари, не успевшие отпрянуть в сторону или не сумевшие сделать этого в тесноте. Поднять? в н е ш н е князь магистр раз за разом отдающий однотипные команды. Был совершенно спокоен, и все же Всеволоду показалось, будто происходящее сейчас чем-то забавляло Бернгарда. Или это просто нервное? Выше! Пронзенные упори уже ложатся третьим слоем. Еще выше! Хитроумное устройство серебряных врат оказывается позволяет не только опускать сверху массивные решетки, но и довольно высоко поднимать снизу смертоносные штыри. А интересно, кстати, как высоко ими можно достать? Засводчат их потолковарки, можно? Прочем, сейчас так нельзя. Нельзя полностью забивать ворота проткнутыми трупами. Коней потом из сторожа не выведешь и самим не выйти. Все. Мост наконец-то хрустко лег на противоположный край рва, на смятых в лепешку темных тварей. Цепи о б в и с л и Стих скрежет ворота. Убрать? Громче прежнего рявкнул Бернгард. С явственно различимым чавканием серебрянная сталь ушла из грудь б е л ё с о й плоти. Магистр повторил приказ на всякий случай: "Убрать шипы, все". И поднимать вновь больше не велел. "Готово", отозвался сверху Томас. "Убрано, все".